Глава пятнадцатая. Савич потрясён. Напряженное молчание становилось невыносимым. «Если бы нам посчастливилось упасть в воду», — сказал Савич. «Я бы предпочел, чтобы наш гидростат упал в глину», — отозвался тюменев. «Но ведь не думаете же вы, что глина мягче воды?» — возразил Савич. «Думаю. Вот именно. Известно ли вам...»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 Вскрикнул и упал на пол. Ужасный толчок потряс весь гидростат. Вслед за первым толчком последовал второй, третий, четвертый, все более ослабленные. И, наконец, на пятом, довольно мягком толчке, гидростат остановился, мерно покачиваясь. Внезапно температура внутри гидростата поднялась почти до 70 градусов, И еще продолжало подниматься. Послышалось ужасное шипение, скоро прекратившееся. Путешественники почувствовали, как их тело стало тяжелым. Они уже привыкли к невесомости, и возвращение в мир тяжести было крайне неприятным. Мышцы ослабели за время путешествия, и теперь руки и ноги казались налитыми свинцом. «Умираю, задыхаюсь, заживо сгораю».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 «Что вам непонятно, дядюшка? Вставайте же, Савич! Температура больше не поднимается. А в самом деле непонятно. Мы живы. Не ожидал». «Зачем? Зачем я отправился в это идиотское путешествие?» — шептал Савич, сжимая голову. «Кошмар!» «А? Что? Ты о чем-то меня спрашивал, Архимед? Непонятно. Да, первый удар, допустим, рвануло при раскрытии парашюта а второй, третий, четвёртый. Обрывались стропы, что ли? А мы, кажется, угодили таки в океан. И не разбились». Но ищем голосом заметил Савич. «А упади в вашу глину или на сосновой доски, наверное, от нас ничего бы не осталось». «Вот ведь какой несносный мальчишка!» – проворчал Тюменев и, вылезая из-под стола, закричал. «Я же говорил вам, упрямец, что всё зависит от скорости!»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 Словно палуба огромного корабля. Горизонт казался очень близким и как-то сразу обрывающимся черной полосой, за которой едва заметно мерцали вдали зеленоватые полосы, то ли на небе, то ли на земле. «На бете ли мы? Не попали ли мы на одну из елун?» — спросил Савич во всем сомневающийся. «А почему вы так думаете?» «Потому что бета должна напоминать собой землю», — как уверил Аркусов. «Но то, что мы видим, не похоже ни на что земное», — ответил Савич. «Куда мы попали, скоро узнаем. Что мешает нам выйти наружу? Кажется, мы уже все пришли в себя, начали здраво мыслить и нормально рассуждать». Тюменев рассмеялся. «Ну, двигайтесь, Савич, полезайте на мостик, открывайте люк». И все начали подниматься по узкому трапу.